Он был, скажите, ради Бога. Я взвесил их. Правду против лжи, ложь против правды. И снова правда восторжествовала. Педди Мексиканцы убили, застрелили в доме на Филмор-стрит. Зрачки у нее стали, как булавочные головки. Снова расширились, превратив глаза из зеленых в черные. Она не проронила ни звука. Лицо ее ничего не выражало. Она взяла вилку, поднесла ко рту салат и еще раз. Я протянул руку через стол и отобрал у нее вилку. Ведь на платье все падает, проворчал я «Рта не откроешь, ничего не съешь. Она потянулась через стол к моей руке.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 Я назову тебе парочку, которой там не было, Большая Флора и Рыжий Оллири. Лири. Она перестала смотреть на меня, как одурманенная. Зеленые глаза потемнели от ярости. «А — А Венс был? — спросила она. — Угадай, — ответил я. Она посмотрела на меня еще немного, потом поднялась. — Спасибо за то, что сказали, и за то, что встретились со мной. Я вам желаю успеха.